Глава 8. Судьбоносная месть палача. Подключившись к интерфейсу Изгород, я определил местонахождение храма с демоном Надан. Он оказался спрятан от посторонних глаз. По моему мнению, это было правильное решение, ведь смерть времени мог нанести жителям этих земель непоправимый урон. Отодвинув неприметную каменную плиту, Я вошёл в тоннель с низким сводом, и буквально сразу начал подъём по вырубленной в скальной породе лестнице. По мере приближения к склепу чувствовалось противостояние энергий. Воздух накалился до предела. Как и виденой мной иллюзии, на дне лежал саркофаг, а на его грудь давил проклятый хронометр смерти. Пора положить конец его страданиям. Приблизившись к демону, я аккуратно снял элементный портал. Неконтролируемое поле энергии тьмы тут же спало, концентрируясь в самом хронометре. Ух! За моей спиной раздался догитающий звук портал. Значит, пора. Выдохнув, я положил руку на плечо Надану. Жду твоего возвращения, брат. Нищий мир по ощущениям казался мал. В этом плане он напоминал закрытую локацию Бам, а вот энергии здесь было запредельное количество. От концентрации у меня участилось сердцебиение. Если сейчас создать огненный шар, то хватит спалить целую планету. "Проходите выше, вас уже ждут", подбежав ко мне, произнёс уверенным в себе суетливый бес. Я огляделся. И куда же идти? Вокруг отсутствовало какое-либо строение или портал. Просто прямо. Хм. Сделав несколько шагов, я ощутил перед собой невидимое энергетическое поле. И помните, если ваши решения будут иметь сугубо личную заинтересованность, то покинуть зал совета вам не удастся никогда. Спасибо за предупреждение. Поблагодарив беса, я сделал шаг навстречу судьбе. За барьером меня ждал массивный купол, подпираемый колоннами. Лава сочилась отовсюду, выбрасывая с толпы искр, тем самым освещая зал. «А-а-а!» — раздался полный отчаяния крик. «Что здесь происходит?» — взлетев, я устремился на голос. В противоположной части зала совета насмерть бились высшие демоны. «Демиан, помоги!» Увидев меня, выдавила молодая демонесса, сдерживая натиск противника. Они убили твоих родителей. Что? И тут мне на глаза попали два неестественно лежащих тела. Голова загудела, реальность остановилась и возникло видение. Мы с Феррой считаем необходимым откликнуться на зов Сармана. Разнёс Астарт. А я считаю, он достоин смерти. как и его потомство. Дохок, да, в тебе говорит месть из-за потери сына, но ты должен быть сильнее этого. Плевать, кто со мной, а думайся, если примешь решение руководствуясь собственными интересами, то не сможешь миновать барьер зала совета. Теперь послушай меня, Астарт, вмешался в разговор Визельву. Я прожил долгую жизнь и помню события, о которых уже нет в легендах. Такого сострадания, как сейчас прежние члены Совета, не допускали. Ты имеешь в виду Асмадея? О, да. Он был моим другом и великим воином. А поединок, в котором ты одержал верх, — лишь стечение обстоятельств. Ха-ха. Не ищи оправдания этому чудовищу. Он получил по заслугам. А ты что молчишь, Абаддон? Твой голос будет решающим. Сложный выбор. Каждый из вас по-своему прав. Плати тянул, говорил. Визельвул пронзил взглядом Абадонна. Хорошо, оставим всё как есть. Пусть Сарман сам решает свои проблемы. В его голосе чувствовался страх за собственную жизнь. Вы глупцы, выкрикнула Вальфера. Хаос вас накажет. Посмотрим, довольно оскалился Визельвул. И, кстати, хорошо, что здесь не взяза использовать предвидение. Дальнейшее пролетело перед глазами как страшный сон. Отец и мать Димеана не смогли выстоять против трёх высших демонов с неистовой яростью напавших на них. А в конце я услышал слова умирающей Вальферы: "Заклинаю на тебя, Хаос, пусть мой сын обретёт силу бога, дабы противостоять любому испадшего легиона". С того времени Это место застыло в моменте, ожидая прихода вновь избранных членов совета. Значит, Бог огня решил нашими руками рассчитаться с предателями, или тут такой порядок смены власти. Димиан! Вновь прокричала Девенесса, возвращая меня в реальность. Создав вихрь, я с ускорением спикировал к Абадону и, ухватив за доплечник, отбросил от лежащей до земли Демнесса. Мне казалось, отпрыск Астарта будет крупнее, поднявшись на ноги, произнёс Абадон. А мне казалось, высший демон не станет плясать под чужую дудку. Да что ты знаешь? Всё знаю. Говорят, ты так боишься Везельвула, что наложил в штаны. Заткнись, нервно бросил фраза Абадон, рассекая пред собой воздух одавантовой косой. Когда скажу, атакуй. Пол гуласа проездил я, оправившись от побоев до банаси. И несмотря на слова Визельвула в видении, я всё же попытался использовать предвидение. Вот чёрт, голова мгновенно затрещала от боли. Значит, обратимся к интуиции. На мой шаг вперёд противник выбросил косу навстречу, намереваясь насадить меня на пику. но в тот же момент я встал на одно колено и, создав огненный шар, запустил ему прямо в шлем. Бом!» Не получив урона, но потеряв ориентацию, демон закрыл глаза. «Присоединяйся!» — крикнул я союзнице, ухватив за рукоять косу Абадона. Противостоять физически Высшему Демону оказалось чертовски сложно. Симбиоз с тьмой и светом все же имел недостатки. Пользуясь моментом, Демонесса обошла противника с тыла и немедля вонзила свою косу в его адамантовую броню. Скрежет металла, и лезвие застряло между пластин в районе третьего ребра. — А-а-а! — проревет Абадон. — У него броня из такого же металла. Проникнуть глубже будет практически невозможно. — Тогда меняемся ролями. Ударив высшего демона ногой в грудь, Я отправил его в объятия демонессы. Попробуй-ка мое оружие. Доставка с упалача, я в прыжке грубо вонзил ее в толстый нагрудник. Хррр! Божественное оружие наполовину погрузилось в тело. Послышалось знакомое чавканье ненасытной келы, а изо рта предателя брызнула кровь. — Ты стал другим, Демиан, — глядя на меня, подметила демонесса. — Не без этого. Освободив косу, ответил я: "А с чего ты взяла, что перед тобой именно Димиан? Шутишь? Нашу пятёрку выбрал хаос ещё во времена возрождения Большой Раты, и если бы изменилась и иерархия, то мы узнали об этом первыми". "Ясно". Развивать эту тему дальше не имело сейчас никакого смысла. "Теперь меня зовут Ксандэл". Союзница в удивлении наклонила голову. "И вот ещё, как твоё имя? "Ну да", прозвучала ирония. "Я дантара. Рад снова познакомиться. А теперь поможем остальным". Визельвул и Дохок стояли спина к спине, облачённые в божественную броню. В руках они держали алмазные косы, судя по источаемой энергии, и оружие имело сознание. Вокруг предателей крутились двое высших демонов, среди которых была Демонеса. Чёрт Как же нам их одолеть? Сейчас бы дезинтеграцией жахнуть, выругалась Дантара. Так в чём проблема? Ты серьёзно? Нам при рождении на тело наносят зеркальный оберег. Используешь дезинтеграцию против демона, расщепишься сам на составляющие. Хитро. Давай так. Отвлеки тебя пока от того, что поменьше, а я прощупаю. В этот момент Дохок и Визельвул, оттолкнувшись друг от друга, Нанесли неожиданный удар. Не успев отскочить, один из высших демонов Нового Совета лишился руки, остальным удалось отделаться царапины. Ригас, нет, взмахнув крыльями, Дантара поспешила на помощь раненому. Понимая своё преимущество в защите, благодаря божественному доспеху, я практически камнем рухнул между двух фронтов, прикрывая собой братьев и сестёр по оружию. «Стоять!» Мой напор на мгновение ошарашил противника. «Вот теперь все в сборе», — с отращением произнес Визельвул. «А вот у вас не все. Значит, одолели Абаддона?» «Не удивлен. Он всегда был слабаком. Воспользовавшись моментом затишья, я воспользовался магией смерти». «Скажи мне, Визельвул, на что ты надеешься? Ведь отсюда нет выхода предателям». «Ха-ха-ха!» А кто тебе сказал, что я хочу покинуть зал совета? Высший демон перехватил косу. Буду развлекаться. Сначала покончу с вами, потом и с теми, кто придёт на ваше место. А ты уверен, что справишься? Уверен. За свою долгую жизнь я ни разу не потерпел поражения. Эта самоуверенность тебя погубит. Ха. Сейчас проверим. Резкий удар. и наши божественные косы скрестились в противостоянии. Бум! Волной прокатилась вырвавшаяся от резонанса энергия. В тот же момент Дахок развернулся, делая замах своим оружием. «Так и знал, что ударят вместе», — выругался я мысленно. «Но ничего, у меня есть союзник, поднятый с помощью магии смерти». Не достигнув своей цели, лезвие косы Дахока резко изменило траекторию, впившись в землю. — Какую? — вырвалось у высшего демона. «Сюрприз — Сюрприз, — довольно прокомментировал я. Используя неожиданное подкрепление, весь состав нового совета обрушил серию ударов на Дахока. — Значит, ты грязных кровей? — произнес Визель Вул, откинув меня на несколько метров. — Не думал, что хаос до такого снизойдет. — Времена изменились. Ха — Ха-ха, это точно. Вместо могучих демонов он выставляет против меня горстку неопытных сопляков и тебя, потерявшего истинную природу. Не спеши с выводами. Но чем больше мы бились, тем более явным становилось превосходство старой школы. Визельвул наносил мне удар за ударом, а я лишь успевал парировать, не имея возможности атаковать. — А-а-а! Очередной крик заставил меня обернуться. Донтара стояла, согнувшись, зажимая смертельную рану на животе. Ирмо всё складывалось не в нашу пользу. Абадон уже превратился в рваное чучело, а мои союзники, так же как и я, не смогли нанести ощутимого урона. "А ты приблизился, ваш конец", хидно произнёс Визельвул, сокращая между нами дистанцию. Ментальный удар Осенила меня. Надеюсь, у противника нет защиты от псионических резистов. Но этому не суждено было случиться. Присев, Визельвул подсёк мою ногу косой, повалив на спину. Спустя мгновение он уже давил всей своей массой, пытаясь вонзить остриё кристалла в мой глаз. Это не может так закончиться. Хаос не зря выбрал нас. Приложив все силы в противостоянии мощи Визельвула, я почувствовал дикое напряжение, а затем в шрам на запястье вспыхнул, снова наполняя меня нистовым жаром. Что происходит? Прищурившись от боли, попытался отпрянуть высший демон. Пришло время оплатить пощета там, ответил я не своим голосом и схватив предателя за рок, подтянул к себе. Нет, этого не может быть. Только первые обладали такой силой. В нос ударил запах горелой плоти. Не думал, что демона можно спалить. Мне вспомнился бой Димеана и Пасса со смертью, где они вышли из огня. Видимо, находясь в режиме бога, я могу игнорировать законы мироздания, пересечь черту прописанных физических законов. Постепенно сопротивление Визельвула сошло на нет. Всё Я оттолкнул ислевшее тело высшего демона, осталась помочь союзникам. Поднявшись на ноги, я поудобнее перехватил пылающую алым пламенем божественную косу. "Дахок!" мой голос эхом прокатился по залу совета. Высший демон обернулся и застыл. "Это невозможно! За убийство моих родителей, предательство народа Дроу, ты приговариваешься к смерти!" Утопая по щиколотку в расплавленной породе, я уверенно направился к жертве. «Это была справедливая месть», — начал доход, но осекся. «Делай то, что должен». Сняв с себя шлем, он склонился. Ожидая подвох, я поравнялся с предателем, а затем взмахнул в келлой, начисто отсек голову. Несмотря на совершенные при жизни ошибки, старый совет все же чтил кодекс воина. повесить тела предателей на колонны, щёлкнув большим и средним пальцами руки, я оборвал незримую нить магии смерти с ободоном. Они послужат напоминанием для тех, кто захочет поставить на одну чашу весов месть и жизнь. На этот раз деактивировать режим бога оказалось сложнее, то ли из-за переполнявших меня эмоции, то ли из-за отсутствия привычного интерфейса. Исполнив мою просьбу, высшие демоны собрались вокруг погибшей Донтары. «Остается уповать на хаос», — полным горя голосом произнес потерявший руку Вигас. «Стоп!» — промелькнула мысль. «Помогите вынести Донтару и моих родителей. У меня есть идея, как вернуть их к жизни». Взяв тела на руки, мы пересекли барьер. Снаружи нас окружили бесы, кричащие по бедный клич. «Кладите их на землю!» и расступитесь. Когда место стало достаточно, я использовал четвёртый круг магии света. С небольшой задержкой луч пробил нищий мир, явив нам высокого, светлокожего с русыми волосами ангела. "Зачем ты призвал меня?" делаясь по твоей части, я бросил взгляд на погибших. "Воскреси". Ангел поднял руку, считывая невидимую нам информацию. Вот её могу попробовать вернуть к жизни. Посланник света указал на Дантару. А Вальфера и Астарт и к душе мне недоступны. То есть либо они слились с энергетическим потоком мироздания, либо тщательно скрыты от моего взора. Жаль, я разочарованно стиснул зубы. Тогда займись Доменесе. Сперва ангел направил свои способности на исцеление. Положив ладони на живот Донтари, он влил в неё живительную силу. Затем, начертав несколько нехитрых символов в воздухе, ангел вызвал пульсирующий столб света. Со стороны действия походили на реанимацию с нотками молебна о здравии. Я сделал всё, что мог. Отойдя на несколько шагов, произнёс ангел: "Теперь осталось ждать, пока душа минует пространственные барьеры. Спасибо тебе за помощь". «Всегда рад выручить союзников». Подняв лицо к небу, он растворился в воздухе. «Буар, кто это такой был?» — в полголоса спросила Демонесса из числа совета. «Ты серьезно, Геката? Это же служитель света». Пока шло обсуждение происшедшего, Донтара пришла в себя. «Ох, все тело болит!» «Не спеши вставать!» — беспокоясь подбежал Вигас. Эконом силы тебя только вернули к жизни. Знаю, я все видела через призму души. Спасибо всем, в особенности к Санделу. Кому? Это мое новое имя. Может, вернемся в зал совета, предложила Геката. Узнаем, зачем нас собрали. В этом нет необходимости. Вы здесь из-за меня, ответил я на вопрос. Тогда веди нас в курс делок, Сандел. утвердительно проездил свигас, рассматривая рану на отрубленной конечности. Всё дело в режиме бога, предвестник апокалипсиса. Когда я впервые использовал его, то получил оповещение: уничтожение выбранного вами мира будет решено на высшем совете хаоса. Нижний мир, планета Баала, дата первый цикл звезды А мне кажется, смотреть стоит клуб же. Заинтересовала нас Дантара. То есть здесь всё связано. Режим бога этот протокол обязывающих сбору совета, но отправной точкой стало именно обретение силы древних. Дантара права. Без твоих способностей мы бы не одержали победу над предателями и не восстановили справедливость. Высказал своё мнение Буар. Согласен. Но у нас остался ещё один открытый вопрос. Все посмотрели на меня в ожидании. А старты вальфера погибли, оставив интересы прородителей рас и дроу. Кто это? Я вкратце пересказал историю изгнанника. Теперь пришло время освободителей солид и народ дроу от гнёта тарантулов. Захватывающе, прокомментировала Дантара. Когда выступаем? Ещё рано. Для начала моим специальным воинам нужно зачистить континент от посредственного врага. Раз там такие сильные противники, давайте воспользуемся оружием Визельвула и Дахока. Оно им всё равно уже ни к чему, предложил Буар. Кстати, да, последовало одобрительное возгласы. Нельзя, вмешался я. Почему? Ты же используешь подобную косу палача. Оружие, которое вы хотите владеть, имеет собственное сознание. И что? А то, что оно разрушит ваш разум ментально? Нужна защита от псионических ризистов. Мы половину не поняли, но суть уловили, ответил за всех Вигас. Будем совершенствоваться. Рад, что у нас есть взаимопонимание, добавил я. А сейчас мне пора в свои владения отдать почёсти Астарту и Вальфери. — Как скажешь, но прежде совершим обряд крови, — предложила Донтар. — Для чего? — произнесли мы с Бауров в один голос. — Не все об этом знают, но так у нас будет постоянная связь друг с другом. — Я за, — ответила Геката. — Мы должны стать одним организмом и, в случае чего, выручать друг друга. — Я поддерживаю. — И я. Создав огненный шар, Геката расположила его на своей ладони. Затем каждый сделал надрез на указательном пальце, окропив кровью элемент обряда. На нас возложена огромная ответственность. Так будем её достойны, добавил я важности событию. Огонь вспыхнул, а затем медленно погас, принимая нашу волю.